Под гадами авторы Библии разумеют всех нелетающих, немлекопитающих. Это в основном присмыкающиеся. Английское слово reptiles восходит к латинскому глаголу ползать. Змеи и ящерицы. А кроме того земные амфибии, жабы, нелетающие беспозвоночные, улитки, пауки, черви и прочие. Продолжая схему рассуждений, предположим, что звери земные это, очевидно, вообще все дикие млекопитающие. В реальной истории развития жизни на Земле они появились на свет совсем не в тот же отрезок времени, что и другие обитатели суши. Первые животные заселили ее около 400 миллионов лет назад. И не все а только беспозвоночные и земноводные. Около 180 миллионов лет назад появились первые млекопитающие, маленькие примитивные зверьки. Из ныне живущих более всего на них похожи сумчатые крысы, а апоссумы. Подлинное же царство млекопитающих наступило спустя еще 110 миллионов лет, когда вымерли, уступив им сушу, Гигантские ящеры. И, наконец, свой нынешний облик млекопитающие обрели всего 35 миллионов лет назад. Стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими».